Растя по портье, что-то мямлил, и я собирался сказать ему всё, что думаю об их сервисе, но воздержался. Для этих типов есть только одно лекарство. Запасные ключи шлёпнулись в корзину под пневмотрубой, и я забрал их. Хотелось есть, пить и больше всего спокойное место, чтобы подумать. Ближайшее кафе предоставило мне все три возможности после того, как я отогнал проституток. Они все были сучками, Ангелина, просто игравшая эту роль, выглядела лучше всего этого стада вместе взятого. Я все время о ней думал. Выпивка согрела мой желудок, и она потеплела в моих мыслях. Неужели я действительно хотел предать ее или даже убить? Что за чушь? Единственная умная женщина из всех, с кем я встречался. Я никогда не забуду, как она вышагивала в своем платье. Её бы немного приручить, и какая получится пара. От этой сладкой мысли лицо моё вспыхнуло, и я одним глотком осушил стакан. Я должен найти ее. Она ни за что не покинет эту планету, напоминающую райские кущи. Девушка с ее амбициями пойдет здесь прямо к вершине, ничто не сможет остановить ее». Это именно то место, где она должна быть. Всю жизнь Ангелина была уверена, что лучше всей этой толпы. И доказывала это себе и всем снова и снова. Моё прибытие могло бы быть величайшим счастьем для Ангелины. Я вел себя на этой планете как настоящая деревенщина. Когда Ангелина расправилась со мной, она могла остановиться, успокоиться и подчиниться порядку. Соперничество могло быть на время отложено. Пока я сидел там, что-то встревожило меня, какой-то важный момент, который никак не мог полностью проявиться в памяти. Наконец я понял. Инъекция скоро закончит действие. Мне необходимо было быстро вернуться в комнату. Всплыли страхи по поводу выполнения эксперимента, но я понял, что это старые сомнения. Это варево было не более опасно, чем аспирин, и в то же самое время величайшая космическая штука. Новые миры возможностей открылись передо мной, мозг стал яснее, а мысли логичнее. Но я не собирался возвращаться к той туманившей мозги бурде. В баре я заплатил бармену и долго ждал, пока он медленно отсчитывал мне сдачу. Побыстрее. сказал я громко, чтобы все слышали. Покупатель торопится, так что и ты поторопись. Еще два гильдена. Я держал деньги на раскрытой ладони, и когда он нагнулся, чтобы опять пересчитать их, я быстро приподнял руку и шмякнул ему по морде и деньгами, и ладонью. Заодно, понизив голос так, чтобы слышал только он, я пояснил, что о нем думаю. Фрейнбургский сленг богат выражениями, и я выбирал из них наилучшие. Я хотел продолжить обучение, но оно требовало времени, а я торопился в комнату в отеле. Уходя, я взглянул в зеркало, висевшее на передней стене и отражавшее картину за моей спиной. И хорошо сделал. Он вытащил из под бара обрезок трубы и занёс его у меня над головой. Не желая лишать его удовольствия, Я не стал перехватывать руку и только когда она пошла вниз, отступил в сторону, позволив ему чуть-чуть задеть меня. Потом я просто схватил эту нахальную руку и сломал ее о край стойки. Его вопли вошли в мое сердце райской музыкой. Я готов был слушать их сколько угодно, но времени не было. Вы видели, как он предательски напал на меня? спросил я. Я направился к двери к остолбеневшим посетителям. Пострадавший сейчас из виду, видимо, упал и стонал где-то за стойкой. Я иду звонить в полицию. Присмотрите, чтобы он не сбежал. Конечно, он рвался сбежать так же, как и я звонить в полицию. Я вышел из двери задолго до того, как свидетели сообразили, что же произошло на самом деле. Бежать я не мог, чтобы не привлекать к себе внимания. Лучшее, что я мог сделать, это идти быстрой походкой. От напряжения я весь обливался потом. В комнате первое, что я увидел, был пузырёк на столе и шприц, за ним завёрнутый в тряпочку. Мои руки не тряслись, я им этого не позволил. Это была очень сильная штука. Рухнув в кресло, я взял пузырёк и увидел, что там осталось жидкости меньше, чем на миллиметр. Для получения адской смеси требовался довольно сложный процесс. Однако формула, гвоздем сидела у меня в памяти и не представляла труда в любой момент восстановить ее. Вот только как достать компоненты в этот ночной час. Давить это не сложно. Закон истории говорит, что оружие открыли раньше денег. В моём кейсе лежал знаменитый 075 калибр, с которым можно раздобыть всё, что угодно, гораздо быстрее, чем с деньгами. Это была моя ошибка. Какое-то ноющее беспокойство волновало меня, но я его проигнорировал. Напряжение, а затем разрядка после укола, разогнали скованность. На вершине кайфа надо было торопиться. У меня было очень мало времени, чтобы найти то, что нужно, и вернуться в комнату отеля. Все мои мысли устремились к достижению цели. Я отпер кейс и увидел пистолет, лежавший поверх одежды. Тут тонкий голосок в памяти что-то невнятно пискнул мне, но это меня только подтолкнуло. Я схватил рукоятку, и тут память начала проясняться. Слишком медленно. Опустив пистолет, я рванулся к двери, но уже было поздно. Позади хлопнула граната с сонным газом, положенная под пистолет. Уже погружаясь в сон, я никак не мог понять, как это можно было сделать такую глупость.